Глава восьмая. Пленники. Они добавляют слишком много специй, и с ними невозможно спорить. Скажи индийцу, без специй он, понимающий, кивнет, а блюдо принесет до того перченое, что никаким молоком не смягчишь жаркое послевкусие. Смешно, они не считают перец специей, Хотя молоко здесь, в Ауравиле, подают вкусное, смешивают его с куркумой и медом, говорят этому рецепту не меньше тысячи лет. Илья Абрамович осмотрел стол. Успел дважды протереть его влажными антисептическими салфетками, однако боялся упустить какое-нибудь пятно, не хотел обнаружить его во время обеда и тем самым испортить себе аппетит. Убедившись, что столешница чиста, сам стол, конечно, оставлял желать лучшего, но по меньшей мере не вызывал отвращения, Илья Абрамович принялся бережно заправлять за ворот новенькую хлопковую салфетку. Еще одну постелил себя на колени, лишь после этого кивнул баникантхи. Индиецу услужливо принес первое блюдо — чечевичный суп дал. Всего в подвале было три стола. Обеденный и сервировочный принесли специально для Ильи Абрамовича. Об этом позаботился Салли. Молодец. На третьем столе возвышался монитор из гостевого центра. Все было готово для связи с Севильей. В остальном помещение пустовало, только бетонный, усыпанный строительной крошкой пол, бетонные циркульные стены с тремя широкими дверными проемами и шесть бетонных колонн. Колонны здесь были весьма кстати. А вот окна оказались узкими, к тому же располагались под самым потолком, не очень удобно. Салли ждал, что допрос затянется, поэтому заранее принес два светодиодных прожектора на треногах. Опять же, молодец. В последние годы он, кажется, понял, с какой стороны его хлеб намазан маслом. Илье Абрамовичу нравилось это английское выражение. Ему вообще нравились английские фразеологизмы. Переведенные на русский, они звучали довольно необычно. Он умен, как целая телега обезьян, или «сеять дикий овес», в значении «уходить в отрыв». Ну разве не прелесть? Илья Абрамович не спеша снял пробу с чечевичного супа, бережно обдул ложку, приложил ее к губам и втянул содержимое внутрь. В меру пряный вкус, не так остро, как в первый раз. Пожалуй, многовато асафетиды, она перебивала вкус остальных приправ. Зира и тмин были почти неразличимы. Илья Абрамович различил шум шагов. «Хорошо, давно пора». Салли засуетился, не сомневался, что сегодня ему будет чем поживиться. Бестолку расхаживал между колоннами, слушал, как приближаются шаги, слишком долго ждал этого дня. Рассчитывал, что у него в руках окажется сам Шустав-старший. Напрасно. Сергея так просто не поймать, он был умнее их всех». Илья Абрамович признавал это без сожаления, он любил умных людей. Шаги окончательно приблизились, еще несколько ступеней. Индиец Сатунтар, широкоплечий, осанистый сикх, смутно-желтыми глазами, один из тех, кого Илья Абрамович шесть лет назад нанял следить за Салли, вел в подвал Максима и его друзей затем спустился шахбан с вещами пленников салатовый чемодан на колесиках синяя спортивная сумка Adidas и одно лямочный брезентовый рюкзак последнее приготовления и все начнется в этом помещении сколько ни кричи тебя никто не услышит вокруг пустыри илья абрамович давно присмотрел нужное здание тут на окраине ауравиля таких было много Европейцы, надеясь на свободную жизнь, приезжали в город рассвета, покупали здесь участок, с воодушевлением принимались возводить особняк с причудливой, если не сказать, безумной архитектурой, а потом неизменно сталкивались с нерадивостью и вороватостью местных строителей. Вкладывали все больше денег в строительство, разорялись, да и, наконец, понимали, что Ауравиль из обители свободных художников превратился в пристанище всякого сброда. В итоге бежали, оставляя после себя очередной бетонный скелет. Сатунтар придерживал Максима. Тот не сопротивлялся, однако шел с прямой спиной с заострившимся от напряжения лицом и какой-то невыразимой готовностью улучить секундную возможность для нападения на конвоира. Сейчас он как никогда был похож на отца. Именно таким напружиненным, будто пума, затаившаяся для прыжка, был Шустав-старший в тот день, когда Илья Абрамович видел его в последний раз. Сергей уже знал, что за ним следят, что ему не доверяют, и успел сбежать. Его сын оказался менее проворным. Максим прошел возле обеденного стола, Илья Абрамович кивнул пленнику, однако ответного приветствия не дождался. В университете, когда Илья Абрамович подменял преподавателя основ творческой деятельности, Максим вел себя иначе. «Глупо. Всегда нужно сохранять достоинство и уж, конечно, не пренебрегать вежливостью». Его отец знал это. Следом возле стола прошли Анна и Дмитрий. Они шли менее уверенно. Девчонка осунулась, побледнела, Растрепанные волосы показывали, что ей пришлось не сладко. Надорванная кофточка оголяла ключицы, такая белая молодая кожа... Илья Абрамович по-своему жалел Анну, она тут меньше всех была виновата в происходящем, однако не могла не понимать, чем рискует, отправляясь в Индию. Чернобородый шахбан подталкивал Дмитрия в спину, и тот, едва переставляя трость, хромал за сестрой. Шмелевы тоже не поздоровались с Ильей Абрамовичем, их можно было понять напуганные, растерянные, не ждали, что все закончится именно так». Салли радостно приветствовал пленников, стал расспрашивать их о самочувствии, даже попросил сетунтара не затягивать веревку слишком туго, чтобы у них, бедняжек, не отекли руки. Илья Абрамович доедал последние ложки чечевичного супа, когда вдруг с радостью распознал среди прочих специй имбирь. «Ну, конечно. Они добавили имбирь. Если бы не такое количество асофедиты, Илья Абрамович давно бы это понял. Корица, гвоздика, кориандр и все остальное. Это было сразу различимо, а вот имбирь стал неожиданностью, хотя индийцы готовы добавлять его во все блюда без исключений». «Ты меня не помнишь?» Салли обратился к Максиму. «Знал, что у них осталось не больше десяти-пятнадцати минут и решил этим воспользоваться». Илья Абрамович не стал ему мешать, кивнул Шахбану, показав, что не против. Пусть Салли подготовит ребят. Так сказать, настроит их на правильный лад. Объяснит им, что их ждет, если они еще сами не поняли. Сатунтар, как и было условлено, привязал Максима к колонне, прижал его спиной к щербатому бетону, обвязал ему запястье джутовыми веревками и оттянул их назад за колонну с такой силой, что Максим вынужденно выгнулся. При этом не издал ни звука, по-прежнему молчал. С Анной Дмитрием Сикх поступил проще, связал их по рукам и ногам, заткнул им рот ветошью, должно быть не самой свежей, и оставил лежать на полу, после этого ушел из подвала, чтобы сторожить снаружи, на случай, если поблизости окажется кто-то из прохожих. Тем временем Баникандха отнес пустую тарелку из-под супа, подождал, пока Илья Абрамович промокнет губы салфеткой, сменит ее новой, чистой, и только после этого подал ему тарелку с горкой белоснежного риса басмати и домашним паниром в сливочно-томатном соусе. Простейшее блюдо, которое в Индии могли позволить себе даже бедняки, и все же Илья Абрамович находил его, пожалуй, самым приятным. Заказывал его пятый день подряд. «Не смотри так на меня!» — Салли ладонью наотмашь ударил Максима по лицу. Воровато осмотрелся, увидел, что ни Шахбан, стоявший возле Шмелевых, ни Илья Абрамович, не возражают против такого разговора и довольный хохотнул. Вновь повернулся к Максиму, двумя руками схватил его за лицо, пальцами сдавил щеки и губы, будто намеревался их разорвать, и уже мягче сказал... «А ведь я держал тебя, когда ты был маленький. Да, тогда все вокруг тебя плясали». Салли так рванул щеки Максима, что у того дернулась голова. Илье Абрамовичу пришлось назидательно постучать пальцем по столу. Салли, пригнувшись, будто получив крепкий подзатыльник, простонал, однако от Максима не отошел, терзался соблазном и наслаждался этим. Илья Абрамович улыбнулся. Ведь это он шесть лет назад сохранил жизнь Салли, которого тогда еще называли Константином Сальниковым, другом и напарником Шустого-старшего по его антикварной изиде. «Две тысячи четыреста пятьдесят девять дней», — процедил Салли, — «и вот ты здесь подрос, возмужал, да? А я тоже изменился, как тебе?» — Салли провел пальцами по своему изуродованному лицу — Илья Абрамович с негодованием отложил вилку. Такое блюдо лучше есть ложкой, подцепить сразу два кусочка панира и побольше риса. Так вкуснее всего. Подумал, что и на ужин закажет это блюдо, только попросит добавить чуточку кинзы или какой-нибудь другой зелени. Салли тем временем продолжал спектакль и был до уныния предсказуем. Илья Абрамович мог бы заранее перечислить его слова и поступки поэтому и сохранил ему жизнь, предпочитал работать с предсказуемыми людьми. «Оставишь мне на память?» — Салли показал Максиму фотографию, на которой он, еще молодой, стоит с такими же молодыми шустовыми под баньяном в Ауравиле. «Не против? Вот и хорошо!» Максим молча смотрел на Салли, не отводил взгляда, ничем не выдал удивления, когда узнал, что администратор... Тот самый Сальников, навстречу с которым он отчасти рассчитывал. Какова ирония! Не зажмурился, когда Салли замахнулся на него открытой ладонью, не издал ни звука, когда Сали его ударил. Терпел, не утратил надежду. Напрасно, смирившись со своим положением, он бы в итоге страдал значительно меньше. Когда Сали выхватил нож, Шахбан, предостерегающий, шагнул вперед. «Знаешь, что это?» Дальше была предсказуемая сцена с ножом. Салли давно ее заготовил. Вначале рассказал какой-то замечательный нож, порошковая сталь, кожаная наборная рукоять. Потом плашмя коснулся лезвием своей щеки и прошептал, что в свое время сполна оценил его остроту, пообещал, что полностью во всех деталях воспроизведет безобразный узор своих шрамов на лице самого Максима, а потом и на лице твоего папочки, если он не сдох, конечно. Сальли говорил правду. Тогда, семь лет назад, во время допроса, Шахбан исполосовал его лицо именно этим ножом. Потом терзал им жену и дочь Сальникова. Илья Абрамович там был, все видел и мог это подтвердить. А когда они предложили Сальникову устроить в Ауравиле засаду, тот назвал лишь одно условие. Нет, он не просил гарантий, не просил денег. Он потребовал отдать ему нож Шахбана. И теперь Илья Абрамович наконец понял, зачем. Баникандха, такой рахитичный и червеподобный в сравнении с благородно статным сатунтаром, наслаждаясь, следил за происходящим. Изредка протискивал в рот скрученный лист бетеля и принимался его жевать, пуская по зубам бордовые разводы от завернутых в лист семян бетелевой пальмы. Индиец знал, ему что-нибудь перепадет. В отличие от Салли, умел ждать. Илья Абрамович усмехнулся, представив, какая тут в подвале начнется сутолока, когда они с шахбаном уйдут, и с какой жадностью индиец и салли будут делить добычу. Главное, чтобы не передрались, они еще были нужны Илье Абрамовичу. Салли, источив запас чудесных воспоминаний, опять ударил Максима по лицу, ненадолго растерялся, не знал, что еще сделать из того, что ему сейчас было дозволено. Примирился, чтобы ножом разрезать Максиму футболку, но быстро одумался. Потом, радостно, чуть ли не взвизгнув, подбежал к лежавшим на полу Шмелевым, присмирев из-под лобья, посмотрел на суровую глыбу Шахбана и, всем видом показывая, что не сделает ничего предусудительного, наступил Анне на руку. Анна дернулась, застонала через плотный кляп, а Сальников, хихикнув, повернулся к Максиму и с ликованием отметил, что с его потемневшего лица разом сошла непроницаемость. Мальчишка не умел держать себя в руках, слишком легко и дешево выдавал свои слабости. Илья Абрамович с разочарованием отметил, как у того начали дрожать ноги. Максим еще стоял на них, не повис на заломленных руках, не начал хлюпать и умолять о снисхождении, однако было очевидно, что долго он не продержится. Стоило доставить его подружке легкое неудобство, как вся спесь разом растворилась, оставив после себя глупое выражение растерянности, страха и бессмысленной ненависти к тем, кто сейчас над ними издевался. «Ты весь такой гордый, непоколебимый!» — игриво шептал Сальников, не сводя с Максима глаз, а сам продолжал каблуком ботинка вдавливать предплечье девушки в бетонный пол. «Но сколько стоит твоя гордость? Как быстро из-под нее вытечет твоя гниль? Думаешь, ты лучше других, а? Отвечай!» Максим молчал, на его лице рваными пятнами выделялись следы недавних пощечин. «Говорят, Погосян оказался крепким. Жаль, я этого не видел, этот старый павлин мне никогда не нравился. Ты ведь его знал? Точно знал. Ну так представь, каково ему было, когда с него срезали кожу, а? И он терпел, только, говорят, умер слишком быстро. Но не беспокойся». Сальников, скривившись от удовольствия, сильнее надавил на предплечье Анны. «А чего девушка застонала еще громче? С тобой я буду осторожен». «Не дам тебе умереть!» Дмитрий лежал неподвижно, закрыв глаза, отвернулся от сестры не хотел видеть ее страданий. Напрасно! Такие сцены воспитывают, всегда нужно смотреть в глаза подступающему ужасу. «Умрешь, и тебе будет все равно, а выживешь, точно станешь сильнее!» «Посмотрим!» — в голосе Сальникова все глубже звучало безумие. «Может, вас отпустят? Живыми? Вот только кто захочет жить после такого?» Сальников наклонился и, не убирая ноги, вцепился пальцами а не волосы. Анна закричала, но сквозь кляп просочилось лишь жалкое мычание. Илья Абрамович с негодованием отметил на столе несколько капель соуса. Должно быть, отвлекся на Сальникова и не заметил, как они сорвались с ложки. Подозвал Банниканху, чтобы тот убрал пустую тарелку и протер стол. «Хватит!» Услышав этот властный голос, все замерли. Лизавета умела застать врасплох. Она бесшумно спустилась по лестнице в подвал, прошла возле колонн, и сейчас, никем не замеченная, остановилась у стола с монитором. Значит, видела последнюю сцену с Анной. Сальников мгновенно отступил и не думал перечить. Здесь никто бы не захотел разозлить Лизавету Аркадьевну. Каждый из присутствующих Сали, Баникандха, Шахбан и даже Илья Абрамович успели в свое время узнать, каково это — вызвать недовольство единственной дочки Скоробогатого. «Все готово. Отец скоро выйдет на связь», — сказала она, никому не обращаясь лично. Илья Абрамович с удивлением отметил, что Лизавета переоделась в индийские вещи. Длинную тунику с разрезами по бокам и короткие бесформенные штаны со множеством складок. Взяла этот наряд из вещей Анны. Странная прихоть. Салли бросился к компьютеру проверять скайп. Баникантха с еще большим усердием принялся тереть стол, давясь бетелевой слюной, сплевывать на пол в присутствии Ильи Абрамовича ему запрещалось, а Шахбан встал на данный, чтобы по заранее условленному знаку поднять ее на ноги. При этом не спускал с Лизаветы своих темных глаз, всегда смотрел на нее с обожанием. Так смотрит на черную статую повелительницы Калли индийский жрец, готовый без раздумий выполнить любое, даже самое нелепое или отчаянное поручение. Надо было видеть, с каким лицом Шахбан два месяца назад услышал от Лизаветы приказ ударить ее по щеке. Он остолбенел. Лизавете пришлось прикрикнуть на него — Шахбан потом не находил себе места. Никогда прежде Илья Абрамович не видел его настолько угнетенным. Припухлость на щеке теперь, конечно, прошла, однако на острых скулах Лизаветы до сих пор были заметны желтые пятна синяков. Максим смотрел на нее с немой злостью. Напрасно. Он был обязан ей жизни, ведь именно Лизавета предложила своему отцу Аркадию Ивановичу действовать хитростью и из заставить Максима расшифровать письмо Шустого-старшего, разобраться с маской и глобусом, наконец, отправиться в Уравиль. Сейчас Лизавета стояла возле Максима, смотрела ему в глаза, кажется, что-то говорила, слишком тихо, чтобы разобрать слова. А Боникантха тем временем принес Илье Абрамовичу две пиалы, одну с лакричными конфетами, другую с зернами фенхеля. Отлично! Очень даже вовремя! Илья Абрамович любил сладковатый, отдающий не то анисом, не то мятой, освежающий вкус лакрицы. Он напоминал ему о сиропе, которым его в детстве поила мама всякий раз, когда Илья Абрамович, тогда еще просто Илюша, подхватывал простуду. Из настольных колонок раздалось знакомое бульканье скайпа, Салли и Лизавета отошли в сторону, чтобы не загораживать Максима от камеры, а Шахбан по знаку Ильи Абрамовича подхватил Анну, поднял ее с пола и, обхватив руками, прижал спиной к своей груди. Анна, пошатываясь на связанных ногах, пыталась сопротивляться, но Шахбан не обращал на это внимания. Бульканье прекратилось, Аркадий Иванович ответил.